Она вскочила и побежала к нужному отсеку. Ворвавшись внутрь, сначала не поверила своим глазам. Два старых друга обнимались. Лишь спустя несколько мгновений девушка поняла, что ошиблась. На самом деле Шарлин склонилась над Эдгаром, пытаясь что-то сделать с его рукой. Точнее, с тем, что от нее осталось. «Дядя, ты в порядке?» Алиса почти кричала, не отдавая себе в этом отчета. «Что случилось, Энджи?» – ответила вместо Эдгара Шарлин. «Она ворвалась сюда и хотела нас убить. Эдгар попытался остановить ее, а она ему протез вырвала с мясом и все нервные окончания оборвала. Я накачала его обезболивающим, так что он сейчас не в лучшем состоянии, чтобы разговаривать. «Это вторая!» Алиса не видела себя со стороны и не знала, как сильно побледнела. Она была у нас и убила яркелета. «Да чтоб его!» — только и сказала на это правительница Запада. «Хорошо, хоть эту удалось обезвредить!» — добавила она после паузы и кивнула на мелко нашинкованного андроида. «А нашу уничтожил корабль!» — тихо сообщила Алиса. «Еще одна!» Поразился Эдгар, преодолевая слабость. «Сколько же их еще по кораблю бродит?» «Больше ни одной», — вмешался в разговор Галилео. «Эти две были последними. Еще одна Энджи на Джоунсе. Она жива и уже пришла в сознание». «А что это было?» — спросил литератор. «Да почему они с катушек слетели?» — поддержала его Шарлин. Они же на программном уровне не могут причинить вред человеку. Это так, согласился Галилео. Но все дело в квантовой запутанности нервных импульсов человеческого мозга. Когда Энджи умерла, ее серое вещество клонировали и вживили пяти абсолютно одинаковым андроидам, которые могли нормально функционировать лишь при том условии, если активирован только один из них. В противном случае мог случиться сбой с непредсказуемым результатом. Как мы видим, ни одна директива сбоя не выдержала. И бедные мозги Энджи просто закипели. «Я ничего не понимаю», — призналась Шарлин. «Согласен, это сложно для понимания. Но вот представь, что ты находишься сразу в двух или даже трех местах» с одним единственным мозгом, который просто не понимает, как такое возможно. И импульсы, противоречащие друг другу, просто уничтожают его своей нелогичностью. «Легче не стало», — резюмировала Шарлин. «А я, кажется, начала понимать», — тихо сказала Алиса. «У меня отчасти такое случается, когда я вижу внутренним...» «Вынужден вас прервать!» Голос Галилео выдавал волнение. «К нам на всех порах мчится Бордеро, давний враг нашей богини!» «Он закончит начатое Артуром!» — вздохнула Шарлин. «Моя защита надолго не задержит его!» — ответил корабль. «Но есть кое-что еще!» «Выкладывай, если нам это поможет!» Шарлин никак не могла до конца остановить кровотечение из обрубка руки Эдгара, а тот, казалось, пребывал без сознания. Давным-давно, когда я был памятью рода, глаза Алисы расширились после такого заявления. Электра еще не стала столь скрытной, как впоследствии. Мы с ней много общались, и я узнал, что она не одна такая. Есть и другие, но все они за непроницаемой завесой, которой отгорожена наша часть реальности от иных вселенных. Более того, в момент моего перехода в бортовой компьютер при помощи заряда самой богини, я увидел, что у нее есть и враги той же природы, что и она сама. Даже такое короткое взаимодействие с ее сущностью дало мне понять, что расслабляться нельзя. И за ней, и за нами в конце концов обязательно придут. Нас не оставят в покое. И тогда я стал думать, как же нам противостоять подобным сущностям, когда они доберутся до нас. Благо времени у меня было завались. Процесс восстановления корабля затянулся на долгие тысячи лет. Да и оперативной памяти вполне хватало. Однако решение никак не хотело приходить и далось лишь тогда, когда Электру похитили пришельцы.